Глава 12 Как мне не хотелось, но новый 1942 год я встречал в своем штабе, а не дома в Москве. Не хотел подавать дурной пример, да и разговоры за спиной мне тоже были не нужны. Обстановка на фронте стабилизировалась, и немцы после, можно сказать, феерического разгрома их 4-й полевой армии на время затихли. Да и условия для наступления были отвратительные. Совершенно неподготовленные к русским морозам они отчаянно мёрзли, ведь по планам фюрера рассчитывали зимовать на теплых квартирах в Москве и других наших крупных городах. А получилось зимовать в поле с практически полным отсутствием тёплого обмундирования. Глядя на всё это, я был доволен. Даже если прямо сейчас меня не станет, то в любом случае, я сделал уже достаточно для изменения в лучшую для нас сторону этой войны. «Ленинград не в блокаде, и его заводы круглосуточно выпускают военную продукцию, в том числе и тяжелые танки КВ. К Москве немцы и близко не подошли, мы отстояли Крым, да и общие потери армии и гражданского населения намного меньше. Все это приятно грело мне душу, и в штабе, несмотря на войну, весело отпраздновали Новый год. В войсках тоже праздновали» по моему приказу выдали праздничный поек и конечно спиртное но в разумных пределах бойцам тоже нужно хорошее настроение и отдых кстати о последнем все же обстановка была не настолько тяжелой а потому резервы у меня были и я постоянно менял на передовой войска давая бойцам возможность отдохнуть хоть немного пожить в относительно мирной обстановке что крайне положительно сказывалось на их моральном духе Вот так незаметно прошла зима, войска понемногу пополнялись личным составом и новой техникой, также непрерывно шла учеба, в том числе и командиров. Регулярно проводились командно-штабные игры, на которых я старался развить у своих командиров стратегическое мышление, чтобы, получив приказ занять какой-нибудь населенный пункт или высоту, они не ломились как бараны в лоб, неся при этом совершенно ненужные и неоправданные потери старались обойти противника с тыла или фланга или еще как-то выполнить приказ с минимальными потерями. Также отрабатывались действия в обороне, устройство в засад, ложное отступление и многое другое. Необходимо было учить командиров для того, чтобы они воевали с умом и минимальными потерями. К весне подготовка войск прошла достаточно успешно. Командиры и бойцы многому научились, Ведь когда подразделения отводили с передовой на короткий отдых в тыл, то они там не баклуши били, а учились воевать. Я уже надеялся, что в этом году мы отмобилизуем, обучим и вооружим достаточно солдат, чтобы в следующем году начать гнать противника прочь, но этим надеждам не суждено было сбыться. А я ведь на том совещании после моего награждения в Кремле предупреждал, Но, видимо, сказалось или нетерпение самого Сталина, или что-то нашептали вождю-советники. Но весной, как только просохла земля, Ставка попыталась провести наступательную операцию, которая кончилась катастрофой. В моем мире, вернее, в моей истории, была Харьковская катастрофа, а здесь и сейчас случилась Николаевская. На начало весны фронт пролегал от нарвы на Балтике через Псков, Опочку, Витебск, Оршу, Могилев, Гомель, Чернигов и Киев, а дальше линия фронта шла под Днепру, пока внизу течение не пересекала Мелитополь. Таким образом, Крым оказался отрезан от Большой земли, там фронт проходил по Перекупу и Сивашу. После памятного разноса от Сталина крымское командование вовремя взялось за ум и предприняло необходимые меры, по созданию обороны в правильных местах, тем самым удержав полуостров от захвата противником. Как я узнал позже, программа «Минимум» была в полном очищении от противника территории от Мелитополя и до Херсона, с последующим ударом на Николаев, а затем попытаться с новым ударом от Киева окружить в получившемся изгибе Днепра немецкие части. Для этой операции выделили созданные за зиму части. В том числе и новый девятый мехкорпус, вооруженный новейшей бронетехникой. Все же история при малейшей возможности старается вернуться на свой путь. Это я к чему? Генерал Увласов в этот раз не внес свой вклад в оборону Москвы, но зато очень хорошо проявил себя в других боях и также был повышен в звании до генерал-лейтенанта. Не знаю, почему именно его назначили командующим ударной армией, но он возглавил ее. И надо отдать ему должное, командовал он умело. В течение трех недель немецкие войска были выбиты с восточного берега до Днепра, и ударная армия Власова смогла захватить Херсон. Перегруппировав за два дня свои войска, а заодно пополнив их топливом и боеприпасами, Власов ударил на Николаев и достаточно легко отбросил немцев. После чего, оставив часть сил возле города, основная часть армии ударила в сторону Киева. Одновременно с этим из Киева на Николаев ударил Конев. Подождав, пока ударная армия Власова не удалится достаточно далеко, немцы, проломив оставленный у Николаева заслон, снова двинулись к Херсону, одновременно с этим ударив и от Кривого Рога, тем самым перерубив коридор, по которому Власов получал снабжение. Двигавшийся навстречу Власову Конев увяз в немецкой обороне и не смог продвинуться далеко. Таким образом, ударная армия попала в окружение, а у противника вдруг оказалось очень много войск, в том числе новой артиллерии. Вместо старых 37 миллиметровых противотанковых орудий, которые практически ничего не могли сделать не только КВ, но и Т-34, у немцев оказались новые противотанковые ПАК-38. Новое орудие с калибром в 50 мм и длиной ствола в 60 калибров подкалиберным снарядом на дистанции в полкилометра, могло пробить броню наших танков. А ведь кроме них были и ПАК-40 калибры 75 мм и длиной ствола 46 калибров, которые уже уверенно пробивали броню КВ подкалиберным снарядом с километровой дистанции. Кроме противотанковой артиллерии была и бронетехника. На танк Т-3 установили танковую версию ПАК-38 а на Т-4, соответственно, ПАК-40, тем самым значительно повысив их огневую мощь. Также ПАК-40 поставили и на самоходку штук 3. Кроме установки этих орудий на новые машины, ими также переворушили и старые, благодаря этому немцы активно выбивали наши танки из засад. Подпустив на короткую дистанцию, они с гарантией жгли их, и в скором времени и конев и Власов остались без бронетехники. Если коневу него было куда отступать, то вот Власову нет. И в итоге через две недели ожесточенных боев ударная армия Власова была уничтожена. Его бойцов или убили, или взяли в плен. Вот так в новом исполнении повторилась судьба Власова. Видимо, на роду ему было написано попасть в немецкий плен. И также он пошел на сотрудничество с противником. Похоже, что некоторые моменты истории неизменны, Просто несколько меняются некоторые нюансы, но общая канва остается постоянной. Поскольку основные силы наших войск попали в Николаевский котел, то немцы, без особых усилий, форсировав Днепр в районе Херсона, двинулись дальше, заново захватывая эти земли. Одновременно с этим они форсировали Днепр у Канева и стали быстро расширять плацдарм. Не имея достаточной сил, так как все резервы были направлены в ударную армию Власова, наши части медленно пятились. Ставка, осознав угрозу того, что в скором времени Киев может оказаться в мешке, скрипя сердце, была вынуждена отдать приказ Кирпоносу на отход. Таким образом, к началу июня мы потеряли значительную часть страны, и новая линия фронта теперь шла от Чернигова на Сумы, Харьков, Краматорск, Донецк и Мариуполь. Хорошо еще, что линия фронта не дошла до Сталинграда, но его место занял Харьков. Мы едва успели эвакуировать Харьковский тракторный завод, который до этого исправно производил танки Т-34. Это болезненно ударило по планам производства танков, так как теперь придется ждать минимум полгода, пока эвакуированный завод не отстроит на Урале. И он снова начнет работать. Вместе с оборудованием эвакуировали и рабочих, так как на заводе кто-то должен работать, и лучше, если это будут не ничего не умеющие новички, а старые опытные рабочие. А в самом Харькове завязались ожесточенные уличные бои. С фанатичным упорством немцы старались захватить город, а мы его отстоять. Харьков с пугающей быстротой превращался в руины, так как ни немцы, ни мы, снарядов и бомб. Не жалели. 22 июня 1942 года Кремль, Москва. Новости с фронта были неутешительными. Начавшееся довольно успешно наступление на Херсон и Николаев в итоге обернулось настоящей катастрофой. Войска, выделенные для этой операции, были потеряны. Пришлось отдать противнику не только Киев, который до этого достаточно успешно защищали, но и другие территории. Сталин стоял у окна и смотрел на небо, в руке была погасшая трубка. Сейчас он вдруг вспомнил слова генерала Павлова, которые тот произнес примерно полгода тому назад в этом самом кабинете, куда его вызвали после награждения. Генерал еще тогда предостерег от любых попыток наступления, сказав, что мы пока не готовы наступать. Сталин тогда очень долго думал над этими словами, но желание поскорее вышвырнуть захватчиков со своей земли и советы его окружения все же подвигали его на эту операцию. И вот теперь приходится расхлебывать последствия этого решения, а кроме того, как только что стало известно, командовавший ударной армией генерал Власов, попавший в немецкий плен, пошел на сотрудничество с противником. «Как так? Кому верить?» Почему одни стреляются, чтобы не попасть в плен, а другие мало того, что задаются, так и еще и идут на сотрудничество с врагом? Большая часть собранных за зиму резервов погибла. Теперь уже точно ни о каких наступлениях где-либо не может быть и речи. Тут бы нынешние позиции удержать. Хорошо еще, что Крым удалось отстоять и опять в немалой степени благодаря Павлову, который своевременно поднял вопрос о его правильной обороне перебросить на Харьковское направление Павлова? А как тогда его участок фронта? Там ведь тоже ответственный участок». Павлов сдерживает немцев, готовых ударить на Смолянск с последующим разделением на Москву и Ленинград. «Нет, трогать Павлова нельзя. А ведь ей Жуков. Он тоже очень хорошо зарекомендовал себя». Решено, он отправит на оборону Харькова-Жукова, правда, нужно отправить туда и войска, вот с этим проблема. Снимать все с Дальнего Востока и Сибири нельзя, пока еще Япония опасается нападать на нас после Хасана и Халхин-гола, Но если снять оттуда слишком много войск, то может не выдержать и решиться снова попытаться захватить наши земли. Нет, больше нескольких дивизий снимать нельзя, надо срочно формировать новые и вооружать их. Настроение было примерским. Мало того, что у меня забрали все резервы, но также вместе с ними и два мехкорпуса из трех: шестой псковский и первый витебский. Пятый лужский мехкорпус так и оставался под Ленинградом на Колельском перешейке, где сдерживал финов и немцев. От линии обороны до города было примерно 60 километров, вроде совсем близко, однако с учетом того, что немцев сдерживали под Нарвой и Псковом. По крайней мере, в Ленинграде так и не появились таблички с надписью «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Конечно, от авианалетов это не защищало город, но довольно сильная противовоздушная оборона фронта и достаточное количество истребителей сводило авианалеты к минимуму. В основном немцы бомбили город ночью, так как темнота мешала и зенитчикам, и летчикам, но все равно защитники города достаточно эффективно отбивали вражеские налеты. Скрыть переброску значительных сил на Украину под Харьков нам не удалось. Успокоившийся было противник снова стал пытаться прорвать нашу оборону в разных местах, и тут нам очень помогли реактивные установки залпового огня. Их выпуск продолжался, более того, его наращивали, да и сами ракеты к ним тоже улучшили. На старой ракете был слишком маленький взрывной заряд, меньше килограмма. Да что там, меньше полкилограмма, всего каких-то 360 граммов. Новый реактивный снаряд значительно потяжелел. Правда, удалось оставить его дальность в 6 километров, но теперь он имел рубашку из чугунной трубы с насечками, чтобы при подрыве давать много осколков и полтора килограмма взрывчатки. Новые ракеты имели большую поражающую и разрушающую силу, и дивизионы смерчей достаточно легко срывали все попытки противника прорвать нашу оборону. Вдоль всей линии нашей обороны были проложены три нитки полевых дорог, расположенных в километре двух друг от друга, и это позволяло очень быстро перебрасывать резервы, в данном случае дивизионы смерчей, к опасным местам. Каждый такой дивизион сопровождала рота мотострелков на бронетранспортерах и зенитный дивизион, так как немцы, осознав их эффективность и опасность, устроили на них настоящую охоту. И как мы не старались их обезопасить, смерчи несли потери. А в основном от авиации, но бывало, что немецкие авиаразведчики наводили на них артиллерию, и тогда случались потери от артиллерийской стрельбы обычно при немецком наступлении хватало одного полного залпа дивизиона смерчей чтобы сорвать его ибо когда поле по которому идет наступление в течение минуты полностью покрывается разрывами от достаточно мощных ракет сопоставимых с трехдюймовыми снарядами то от пехоты мало что остается так как накрытие получается почти одновременным и ракеты падают достаточно близко друг от друга Все попытки немцев прорвать нашу оборону окончились ничем, и не только благодаря помощи смерчей. В этот раз мы почти не понесли потерь в тяжелой артиллерии, так как заранее оттянули ее от границы, и теперь она уверенно громила противника. Снарядов тоже хватало, конечно, уже не сколько хочешь, но и не по снаряду в день. Также и оставался мой второй Могилевский мехкорпус, мой единственный резерв, правда, если так пойдет дальше то скоро большинство техники встанет на прикол. Мотаться ребятам приходится много, а техника пока не очень надежна и моторесурс достаточно ограничен. Вот так и приходилось выкручиваться, благо что за это время мы успели достаточно хорошо зарыться в землю и по возможности укрепить свои позиции. Самое простое это ночью, как только стемнеет, залить бронекопонир цементом и сразу его замаскировать, Таким образом, все капониры успели обзавестись метровым слоем цемента, который значительно их усилил. Все это и позволило мне, даже лишившись резервов, достаточно успешно отражать попытки немцев прорвать мою оборону. Под Харьковым, Жуков, получив войска, смог остановить немцев, тут немалую роль сыграли мои два корпуса. Хотя в свое время я слышал, что Рукова называли мясником, что он не жалел свои войска и не пытался снизить потери, но поскольку я не терял связи со своими мехкорпусами, то знал, что Жуков использовал их с умом и не посылал на самоубийственные задания. К этому времени сам Харьков превратился в груду развалин, но немцы с каким-то маниакальным упорством продолжали его штурмовать. На остальных участках фронта тоже установилось шаткое равновесие. Хорошо хоть, что основная масса наших заводов продолжала работать, насыщая армию новой техникой. Много поступало противотанковых самоходок СУ-85, которые просто отлично проявили себя в борьбе с немецкими танками. Кошкин сдержал свое слово, и когда у нас появилась 85 миллиметровая зенитка, он переделал Т-34 и СУ-76 под новое танковое орудие на основе этой зенитки, и все ранее выпущенные машины постепенно стали перевооружать на новое орудие, оставив лишь небольшую часть в учебных частях, так как для обучения курсантов они годились лучше. Не было проблем с 76 миллиметровыми снарядами, так что снятые с ранних машин орудия шли на склад и время от времени ставились вместо расстрелянных вдрызг на учебные машины. Кстати, танкисты сразу оценили мощь новых орудий. Они позволяли с более дальних дистанций подбивать немецкие четверки, которые к этому времени обзавелись 80-миллиметровой лобовой броней. Хотя немецкие танки существенно модернизировали, но наклонная 75-миллиметровая броня Т-34 и новая 85-миллиметровая пушка давали ему преимущество перед немецким Т-4. Но, несмотря на это, модернизированные немецкие танки оставались грозным противником. Даже учитывая то, что наша нынешняя Т-34 хоть и не добирала до Т-44, но явно превосходила Т-43, новые немецкие орудия представляли для них большую угрозу. Примечание. Т-43, экспериментальный танк, созданный в 1942 году, на базе танка Т-34. Этот танк имел более мощную броню по сравнению с Т-34, лоб – 75 мм, борт – 60 мм и орудие – 76 мм. К сожалению, этот намного лучше забронированный по сравнению с Т-34 танк так и не пошел в серию. Конец примечания. Хотя по-прежнему наши Т-34 превосходили немецкие Т-4, но появление нового длинноствольного орудия сделало немецкие танки очень опасным противником. Если в прямом бою на дальней дистанции наши танки все еще имели преимущество перед противником, то вот уже на средних расстояниях это преимущество сводилось к нулю, особенно если немцы били с короткого расстояния из засады или просто подпускали Т-34 поближе и затем открывали огонь с замаскированных позиций. Жуков учитывал все эти моменты, поэтому потому не посылал свои танки в бездумные атаки. И хотя наши потери были достаточно серьезными, но и противник терял не меньше. А если учесть, что мы производили больше бронетехники, то итоговый результат был не в пользу немцев. Единственное, в чем противник на этом фронте имел преимущество, это в тяжелых орудиях, так как во время своего наступления сумел захватить много наших орудий, и теперь нам приходилось выправлять положение за счет легких пехотных СУ-76 бронетранспортеров с тяжелым 120 миллиметровым минометом и дивизионными смерчей. Но вот для нанесения удара в глубину вражеских позиций, тем более для борьбы с немецкими гаубицами, приходилось выкручиваться. Для этого Жуков по полной использовал разведку и диверсионные отряды. Разведчики наводили на немецкую артиллерию нашу авиацию. Хорошо, что хоть тут, с самого начала войны, был какой-никакой опаритет. Даже несмотря на то, что в своем большинстве немецкие летчики были более подготовленными, наши потихоньку догоняли их в мастерстве. Большим плюсом было то, что новые поликарповские истребители сделанные перед самой войной, не уступали немецким мессершмитам, и это позволяло на равных сражаться с ними в небе. Другим способом достать немецкие орудия была новая тактика наших диверсантов. Если не было возможности незаметно заминировать сами орудия и снаряды к ним, то диверсанты использовали 82 миллиметровые минометы. Каждая группа имела в своем составе два миномета и двух опытных минометчиков, А поскольку минометы били на 3 километра, то группа находила подходящую для стрельбы площадку и подготавливала маршрут отхода, после чего открывала по немецким батареям огонь, при этом стараясь поразить склады со снарядами. Но даже выведя из строя расчеты немецких орудий, можно было сказать, что задание выполнено, ибо для стрельбы с закрытых позиций требовались опытные расчеты для эффективной стрельбы. Примечание: для использования миномета всегда требуется открытая площадка. При использовании их в лесу необходима поляна. Это связано с тем, что при стрельбе среди деревьев есть очень большой шанс пострадать от собственных мин, так как они легко могут при выстреле попасть в ветки деревьев и взорваться. Конец примечания. Хотя при такой тактике орудия страдали меньше, но у немцев наметились проблемы с расчетами к ним. В результате им пришлось взять под свой плотный контроль пятикилометровую зону вокруг тяжелых орудий, для недопущения к ним наших диверсионных групп. Все это оторвало от войска довольно значительное количество солдат, так как на прикрытие одной батареи или дивизиона, если они располагались кучно, требовалось минимум рота пехоты. Эти меры в итоге принудили Жукова использовать в качестве авианаводчиков только одних разведчиков. Все же одному-двум разведчикам с рацией проще, чем группе, просочиться через немецкие посты, а тем более найти площадку под минометы. Постепенно положение выравнивалось, хотя немцы часть наших потерянных тяжелых орудий, которые они захватили неповрежденными, использовали против нас, Создав из них трофейные батареи, главное, что Жуков смог стабилизировать фронт, и хотя ни о каких наступлениях в этом году не могло идти и речи, но и немцев дальше не пустили. Вновь по всему фронту застыло шаткое равновесие, и обе стороны лихорадочно готовились к новым боям. 2 августа 1942 года Западный фронт В этот день случилось, можно сказать, знаменательное событие, то самое, которое в реальной истории произошло в августе 1942 года. Там, 23 августа, первые четыре серийных немецких танка Т6 Тигр отправились на фронт. Свое первое боевое крещение они приняли под Ленинградом у станции МГА. Правда, прошло оно плохо, и из четырех танков на позиции дошел только один. Два тигра встали с поломками коробки передач, а у третьего от перегрузки загорелся двигатель. Все же весил танк очень немало, а начавшаяся осень обильно смочила землю дождями, а в итоге дороги развезло, и тигры получили дополнительное препятствие в виде раскиших дорог. Но это все было в другой реальности. А тут, во-первых, тигры немного раньше прибыли на фронт, а во-вторых, прибыли в другое место. Ранним утром 2 августа 1942 года в районе Пскова немецкое командование предприняло новую попытку прорвать наш фронт. В 7 часов утра после часовой артподготовки немцы перешли в наступление. На участке длиной в один километр вперед пошли танки, батальон модернизированных Т-4 во главе отдельной роты тигров и семи машин а следом за ними двигалась мотопехота при поддержке бронетранспортеров. Уже зная, как мы будем реагировать, в небо поднялись немецкие самолеты. Их главной задачей было не допустить подход наших реактивных минометов, и пускай самим танкам они мало что способны были сделать, но вот уничтожить поддерживающую их пехоту могли на раз Все, что сумело сделать наше командование, это стянуть к месту атаки дивизион противотанковых самоходок СУ-85. Два дивизиона смерчей не смогли прибыть к месту атаки. Один из них попал под массированную бомбежку и, несмотря на сопровождение его мобильными зенитками, понес большие потери. А на другой дивизион немецкие летчики навели артиллерию. Попав под плотный артобстрел, командир дивизиона вынужден был отдать приказ на срочный отход, в противном случае он рисковал потерять все установки. Слишком плотным был артиллерийский обстрел, а дорога не позволяла разъехаться. Хорошо хоть что машины были на гусеничном ходу и смогли развернуться на месте. Вот так немецкое наступление пришлось отражать двумя батареями 45-к, правда не старым, а новым, с удлиненным стволом и несколько лучшей бронепробиваемостью, и дивизиону СУ-85. Первыми открыли огонь самоходчики, их мощные орудия позволяли им уже на дальней дистанции поражать вражеские танки. Командир дивизиона майор Погребец, увидев, что двигавшиеся первыми семь новых и необычных танков немцев его снаряды не берут, здраво рассудил, что незачем их тратить зря и велел пока перенести огонь на хорошо знакомые четверки. Благо их броню, его снаряды с такой дистанции уверенно взламывали. А с новыми танками он решил разобраться чуть позже, когда они подойдут поближе. Сорокопятки же пока молчали, толку от них сейчас не будет никакого, а раскрывать свои места было незачем. Один за другим на поле стали вспыхивать немецкие танки, но это не могло остановить накатывавшую на наши позиции стальную волну. Решив еще раз рискнуть, Погребец приказал своему наводчику попробовать снова поразить новый немецкий танк. Лязгнул затвор, приняв в ствол орудие бронебойный снаряд. Грохнула пушка, а Погребец в свои приборы наблюдения увидел только как на лобовой плите немецкого танка сверкнул искрами его попавший снаряд, который все еще не смог пробить вражескую броню. «Лазарев, давай ему по гусеницам! Сможешь?» «Постараюсь, товарищ майор!» Наводчик немного задержался, выцеливая такую небольшую цель, но, наконец, снова рявкнуло орудие, а немецкий танк, получив попадание в передний каток, мгновенно потерял гусеницу и встал развернувшись к машине майора Боком. Еще раз рявкнуло орудие самоходки. И в этот раз снаряд уверенно пробил более тонкую бортовую броню немецкого танка. Снаряд попал в кормовую часть корпуса, и спустя несколько секунд из танка повалила тонкая струйка дыма, которая прямо на глазах густела и темняла, и не прошло и минуты, как танк уже вовсю горел. Почти сразу на нем откинулись люки, и из него наружу шустро полезли танкисты, а спустя минут пять, когда огонь добрался до боя укладки, а внутри танка мощно рвануло, и его башню, сорвав с погона, отбросило в сторону. Несмотря на огонь, немцы приближались, и вскоре в бой пришлось вступить и сорокопяткам. Командиры батареи видели, что даже самоходкам с их намного более мощным орудием пока не по зубам Лобовая броня новых немецких танков. А потому они даже не попытались их обстреливать, а принялись за более доступного для них противника. Когда немцы подошли на дистанцию в полкилометра до наших позиций, наконец лобовая броня немецких тигров стала по зубам нашим самоходкам. Правда, и они к этому времени понесли достаточно большие потери. Уже чуть больше половины дивизиона СУ-85 выбыла из строя. Примечание. Лобовая плита тигра имела толщину в 100 мм и могла пробиваться бронебойными снарядами наших 85 мм орудий на дистанции до километра. Если учесть, что самоходки заняли позиции за нашими окопами, то немецкие танки достаточно близко подошли к позициям нашей пехоты. Конец примечания. Бойцы в окопах уже готовили бутылки с КС и противотанковые гранаты но немецкие танки так и не подошли к ним вплотную, они встали метрах в ста от окопов, а пехоту немцев прижали к земле пулеметами и заставили ее отступить. Сорокопятки в основном били по немецким бронетранспортерам, которые гарантированно поражали, предоставив разбираться с вражескими танками самоходчиком. Под конец по немцам смогла ударить и наша артиллерия, до этого ей пришлось вести контрбатарейную борьбу. Ведь немцы после того, как прекратили обстреливать наши позиции, перенесли свой огонь на нашу тяжелую артиллерию, и она не смогла поддержать свою пехоту в обороне. Когда немецкая атака выдохлась, назад отошло не более десятка танков, оставив на поле перед нашими позициями более сорока танков и не менее полусотни бронетранспортеров. Все семь тигров стояли, четыре из них при этом горели. Так как они возглавляли атаку, то ни один из них не уцелел. Правда, и от нашего дивизиона осталась только одна целая самоходка. А машина майора-погребца тоже оказалась подбитой. Хорошо, хоть самому майору повезло отделаться легкой контузией и сквозной раной в левой руке. К счастью, кость не была задета. После боя он связался с начальством и при докладе упомянул про новые немецкие танки, которые его самоходки смогли подбить только со средней дистанции. После этого остатки его дивизиона отправили в тыл на переформирование, так как кроме машин он потерял половину личного состава, а оставшуюся самоходку передали соседнему дивизиону на пополнение потерь. К слову сказать, еще три подбитых самоходки были вскоре отремонтированы и тоже пополнили собой соседний дивизион, позволив тем самым довести его до штата информация про новые немецкие танки пошла наверх и уже вечером этого дня мне стало про это известно и из своего послезнания зная про тигры сразу понял что за новые немецкие танки появились на фронте этой же ночью по моему приказу смогли утянуть три несгоревших «тигра» в наш тыл для этого наши бойцы использовали три брема на базе кв которых за время моего пребывания на посту начальника ГАБТУ Изготовили достаточное количество. Итак, новый «Тигр» уже начал поступать в войска. Теперь надо убедить вождя и командование в необходимости нового тяжелого танка с более толстой лобовой броней и более мощным, 122 миллиметровым орудием. А имея на руках «Тигр», сделать это будет намного проще. Не знаю, где теперь случится новая «Курская битва», В том, что она будет, я не сомневался. Но теперь в любом случае наши потери в ней будут намного меньше.